Глава девятнадцатая Антимагия долго не протянет, система что на полигоне, что здесь одна и та же. Есть природные накопители, и именно в них сейчас переносится весь эфир. Только емкость у материалов очень маленькая, и надолго их не хватит. Если бы Орден закопал под стенами Академии Терни, даже его бы не хватило для поглощения таких объемов. Того же только Этер не обладает достаточной степенью инертности, чтобы не рассеивать эфир. Природные накопители начинают терять заряд сразу же. Это все равно, что лить воду в кувшин с дырявым дном. Но их роль не в этом. Сейчас они высасывают магическое поле, буквально выливая его в почву за пределами территории. Снаружи, на очень короткий срок, получится как бы не двойной коэффициент для любых чар. Но стоит попасть за черту, и все заклятия станут бесполезны. Я усмехнулся, перехватывая нацеленные в меня лапы монстра. Его магия тоже истаяла вместе с защитой. Скорость упала до нормальной, и у меня есть шансы не только защищаться, но и нападать. «Кирал!» — испуганно воскликнула за моей спиной Дия. «Костяной доспех повышал мои физические возможности» и подпитывался не от внешней магии. Я единственный в академии, кто способен использовать дар напрямую. А потому мне ничего не стоило дернуть тварь за лезвие, заранее выставив ногу с вылезшим из стопы шипом. Монстр крякнул по инерции, напарываясь на острием, а я вырвал ему обе лапы. От усилий в глазах все покраснело. Демон злобы одолжил мне свою силу, но вместе с ней отдал и безумную жажду крови. Потеряю концентрацию и превращусь в чудовище, убивающее все на своем пути. Шип в стопе я втягивать не стал, просто отделил его от доспеха, и он мгновенно распался фиолетовым пеплом, оставив после себя глубокую дыру в теле монстра. Взяв одну из оторванных конечностей, я откинулся назад, и перед забралом просвистело лезвие. Несмотря на полученные повреждения, тварь была жива и очень опасна. Но удар снизу вверх отсек еще одну лапу, а следующий сверху вниз покончил с ней. Трофейная нога застряла на середине тела, но монстр, едва не разваленный пополам, все-таки сдох. Я попытался вырвать лезвие, но оно просто лопнуло, зажатое плотью. «Кирелл!» — потрясенная Дия села на пол и уставилась на меня. «Не сиди на холодном, простудишься». Мой голос звучал искаженно, но фраза, совершенно неуместная в этой ситуации, вывела девушку из ступора. Она подхватилась, спеша встать, но мне пришлось ее придержать, ноги плохо слушались хозяйку. И все же она смогла скрутить двух монстров в бараний рог, что не так просто, ведь на тот момент они были защищены чарами. «Уходим!» — бежал я и снова потянул девушку за собой. К счастью, мы не дошли до дверного проема, а вот Амадеус, вылетевший из комнаты, успел вскрикнуть «Монстры!» Потрясенный голос некроманта еще звучал, а лезвие чудовища уже глухо стукнуло, пригвоздив парня к дверному косяку. «Он!» — вскрикнул одея и тут же прикрыла рот ладонью. «Сдох!» — кивнул я, делая шаг к выходу из комнаты. Смерть одногруппника нисколько меня не задела. Как знал, что не стоит с ним сближаться. Сейчас бы дал волю чувствам, и злоба поглотила бы меня в момент. Или эта связь с Чингером не дает моей крыше потечь? «Делай, что я говорю, или ты тоже умрешь», — приказал я, перешагивая через порог. Амадеус помер не напрасно, а своим выходом в коридор он привлек внимание монстра который был уже рядом с комнатой Гриман, Хотя нужно быть последним идиотом, чтобы во время боевой тревоги вылезти из комнаты, дающей хотя бы иллюзию защиты. Тупые аристократы всех же инструктировали. Тварь оказалась достаточно далеко, а коридор здесь упирался в стену здания. Так что я просто пихнул Лию в угол, а сам пошел навстречу врагу. Демоническая мощь била все сильнее, и лучше дать ей волю вдали от спасенной. Паук припал к полу и, напружинившись, прыгнул ко мне. Магией я защищаться не мог, но отрастить из бронедесяток шипов запросто. Каждый снаряд расходовал бы резерв, но результат того стоил. Превращенный в ежика монстр занял собой все пространство коридора, буквально забрикадировав проход. «Сиди там», — обернувшись к девушке, приказал я. Взорвалась осколками дверь в комнату Адель. Измочаленное тело вылетело из покоев, расплескивая кровь из множества рубленных ран. Делиф ударилась о стену и сползла по ней переломанной куклой. А в коридор выползло убившее студентку чудовище. Я отрастил новое костяное копье, но бросать его не стал. Вместо этого выставил его, целясь в сердцевину монстра. Тот сориентировался мгновенно, но нападать не спешил. Вместо этого запищал особенно пронзительно, и грохот со всех сторон усилился. Твари-хибы спешили на помощь сородичу, отвечая на его зов. «Что, мразь, страшно!» — выкрикнул я и сделал шаг вперед. Одновременно с этим делаю укол в сторону врага. Монстр отпрянул, разрывая дистанцию. Но двигался он не настолько быстро, так что я оттолкнулся другой ногой от пола и в прыжке ткнул тварь в сторону туловища. Удар вышел смазанным, но его силы хватило, чтобы паука протащило по коридору, а сам он потерял равновесие на секунду. Лапы с острыми лезвиями замелькали передо мной, но добраться до меня ему не светило. После тычка я отскочил к тупику, не забираюсь вступать в драку. Мне ни к чему побеждать, это вызовет слишком много вопросов. И так засветился со своим доспехом. Но, как говорил Ченгер, главное в этом деле не оставлять свидетелей. К счастью, Ди не демонолог и ничего не понимает в наших чарах. К тому же она теперь мне должна, и если получится, я смогу убедить ее не раскрывать а лишний раз рот, да и развеять копья я могу мгновенно». А если встанет выбор, придется бросить ее монстрам на съедение. Еще один плюс отсутствия дружбы со студентами. Паук не спешил нападать, а коридор постепенно наполнялся его товарищами. Кто-то лез в окно комнаты Гримин, но им дорогу я перегородил еще тремя копьями, впечатав их прямо в проем, с наскока не пролезть. А тех, кто сунется аккуратно, я успею забить кулаками. Поддержка уже созданных шипов отнимала силы, и совсем скоро с меня спадет броня, и даже мощь одержимого окажется исчерпана. Но какое-то время я еще продержусь, а подмога должно быть уже в пути. Не могли же нас бросить на сиденье культа? Я отступил уже достаточно глубоко в тупик, чтобы идея уперлась в меня рукой. Ушах шумело от бешеного стука сердца, но шепот чернокнижницы я расслышал так четко. Будто она кричала «Эфир!» Я еще ничего не почувствовал, но я и не чернокнижник, а вот гримен на глазах преобразилась. Исчез испуг, высохли слезы, девушка выпрямилась, ее глаза сверкнули алым, а пальцы сжались крючьими. «Не подпускай их ко мне!» — произнесла она, и на этот раз ее увеличенные клыки я рассмотрел прекрасно. Кивнув, я развеял копья, — Вонзенные в занявшую коридор тварь и собратья дохлого паука мгновенно сунулись вперед. Чудовище, позвавшее подмогу, метнулось в атаку, на глазах обрастая черной пленкой защиты. Дии не потребовалось выкрикивать заклинание. Она просто указала на тварь пальцем и монстра смяла в комок. Во все стороны брызнула темная жижа, а крупный мяч сплюснутой плоти и с влажным чавканием упал на пол и прокатился еще метр, где я остановился. Чародейка начала читать длинное заклятие, и я под броней почувствовал, как стягивается в комок освобожденная сила. Монстры тоже это почуяли и ринулись в атаку всей толпой, но они мешали друг другу, не помещаясь в узком коридоре. Но они мешали друг другу, не помещаясь в узком коридоре. «Шайс!» — выкрикнул мужской голос на другом конце коридора. Кант явился вовремя, и тело Адель, позабытое всеми, дернулось, поднимаясь на ноги. Магия фрица сработала не так, как у Салем, и плоть девушки осталась на месте, однако руки изменились, превращаясь в два таких же меча, что были у твари Хибы. Созданная некромантом нежить бросилась в бой, клиниваясь в плотный строй врагов, И во все стороны полетели ошметки измененной плоти. Первый монстр уже оказался достаточно близко, и я встретил его короткой очередью из трех костяных шипов, прошивших брюхо чудовища. Паук замедлился и его стоптал бегущий следом урод, но в этот момент чернокнижница за моей спиной успела закончить свое заклинание. Я ощутил себя так, будто резко нырнул в глубокую ледяную прорубь. Уши заложило, легкие вспыхнули огнем, и я распахнул рот, чтобы вдохнуть. А весь коридор буквально затопило взбесившейся магией. Эфир бесновался, смешивая чары на монстрах с моими копьями, переламывая чары в одно безумное возмущение. Оно уже плавило плоть монстров, буквально растворяя чудовищ, как кислота. Моя броня сползла, получив чересчур серьезный ущерб, и я рухнул на колено. Тело, поднятый кантом девушки, развалилось на части, а сам некромант оказался на полу в другом конце коридора. Но между нами было чистое свободное пространство, где не осталось ни капли, пригодной к использованию силы. Диагримен, получив всего лишь талику эфира, смогла создать такой диссонанс в магическом поле — что еще долго на этаже колдовать не выйдет ни у кого. Естественно, если он не хочет расстаться с жизнью. «Прости», — услышал я ее шепот и не сразу сообразил, что девушка опустилась на колени и прижалась ко мне грудью. Ее руки обхватили меня за подбородок, она подняла мою голову, а потом я ощутил легкий укол в шею. После него же меня охватило такое безумное возбуждение, что я растекся лужей в объятиях девушки. Но перед тем, как мои глаза закрылись, я успел увидеть, как передо мной возник Ченгер. «Пошла прочь!» — рявкнул мой компаньон. Демон ударил ладонью куда-то правее моей головы, и я отключился. Чтобы тут же прийти в себя. Все еще обнятый горячей полуобнаженной девицей, Я лежал головой на нее коленях, в комнате Дии шел бой. Я видел, как Ченгер рвет монстров Хибы на части, не стесняясь заливать пространство вокруг черным пламенем и постоянно телепортируясь из угла в угол. А на другом конце коридора появился Марцин. «Оставайтесь на месте!» — приказал декан, и нисколько не хромая завертел своей тростью. За его спиной появилась растрепанная Генриетта в порванном платье. Местами ее одежда покрылась кровавыми разводами, но не похоже, что декан артефакторов страдает от ран. Вагнер окутался чернотой. Остались сиять только глаза. Его темная фигура быстро разрасталась, поглощая возмущенный эфир. Я ощутил накатившую апатию. Мозг еще сообразил, что магистр призвал в силу демона уныния, нейтрализуя всю магию, но мне было плевать на это открытие. Как и на тот факт, что Дия, чья грудь нависла надо мной, улыбается, глядя на меня. В уголке ее губ осталась кровь, но глаза девушки сияли довольством и каким-то запредельным счастьем. Она гладила меня по щеке пальцем, глядя в никуда, как наркоман, вкативший себе двойную дозу. Мир моргнул, и в следующий раз в себя я пришел уже лежа в лазарете. Изначально просторная комната не предполагала больше одного пациента, но сейчас вместе с моей койкой было четверо жертв нападения. Я узнал одного студента на соседней кровати, тот самый парень, с которым бился ныне непокойный Амадеус. Только в этот раз огневик не победил, замотанный в бинты обрубок правой руки кровил, а сам чародей бредил. Остальные не были так потрепаны, и я потянулся, чтобы проверить, что там с моей шеей. Никаких следов укуса не осталось, что только подтверждало мою теорию. Кое-что я про нечисть знаю, а потому больше сомнений в происхождении идеи у меня не было. Чернокнижница — потомок вампира. Только их укусы зарастают сами, да еще и дарят жертве эйфорию. Янис Вагнер сталкивался с этим племенем в свое время немало и оставил достаточно подробные записи. Естественно, в своем настоящем дневнике, а не в тех писульках, которые Аркейн выдает за оригинал. Сама она нечистью быть не могла. Ее бы почуяла и охрана Академии Чингер, но демон проверил моих сокурсников и не заметил ничего подозрительного. А это указывает, что я все-таки человек. Не совсем понятно, как так вышло, что у вампира есть потомки среди людей, но этот вопрос технический, меня же сейчас волновало другое, а именно, что обо мне стало известно окружающим, и куда теперь бежать, если понадобится уходить. Уровень безопасности Академии оказался совершенно недостаточным. Первый темный факультет уменьшился как минимум на двоих студентов, и кто-то должен за это поплатиться головой. Смерть детей аристократов — это серьезно, тем более если она случилась в считающемся самым защищенном месте королевства. Даже Аркейн с их валеной подготовкой обосрался. Это не подстава в поместье Ремендорфов, которую разыграл орден, это настоящий культ Хибы. И он сразу показал, кто тут на самом деле хозяин. Поднявшись на локти, я посмотрел палату внимательнее. Странно, что меня уложили со светлыми, да еще и такой кучей. Но уже только этот факт говорил о том, что жертв слишком много. В академии было около тысячи человек, включая сотрудников. В лазарете двадцать пять палат, больше четырех коек не поместить. Выходит, нас здесь оказалось никак не меньше сотни. Если все места заняты... Сколько же в действительности убитых? Только сейчас мне подумалось, что напали не на одно наше общежитие. Я в ночи увидел исключительно тех монстров, что пришли к нашему корпусу. Но это не значило, что остальные никто не тронул. Чувствовал я себя на удивление прекрасно, так что, неспешно сев на койке, я стал медленно вставать на ноги. За окном светло. светлом. Хотя небо затянуто тучами, кажется, снаружи идет снег. Пол оказался холодным, и я зашипел, касаясь его голыми ступнями. И меня мороз пробрал. На мне не было ничего, что скрыло бы мою одержимость. Выходить наружу резко расхотелось, но рядом стояла тумбочка, и я дернул дверцу, которая противно скрипнула. От этого звука однорукий огневик застонал громче, и меня подпрошиб. прошиб. Стоило лишь представить, что кто-то заглянет в палату. Внутри оказались мои вещи, ну, по крайней мере, магические. Вряд ли кто-то стал оставлять окровавленные тряпки, так что я поспешил надеть свои наручи и пустить в них свой дар, чтобы зарядить артефакты. Сразу же, почувствовав себя куда лучше, я все-таки встал на пол — и ухватился за спинку кровати, меня слегка пошатывало. Голова закружилась, однако дезориентация быстро отступила. Источник пульсировал в районе сердца, качая магию по каналам и приводя меня в порядок. Надевать маску я не стал, но мне была простая длинная рубаха с разрезом на заднице. Пара завязок удерживала больничную одежду, так что можно смело выбираться наружу и наводить справки. А о результатах атаки. Однако выйти я не успел, дверь в палату открылась, и внутрь заглянула служанка Академии в белой накидке сестры. Женщина бросила на меня удивленный взгляд, она толкала тележку с какими-то металлическими сосудами, которые я не сразу смог идентифицировать. Примитивные утки, ну да, за лежачими ведь ухаживать приходится. — Куда встал? — зашипела на меня сестра. — Ложись обратно. Я сейчас лекаря позову. Я повел плечами. — Не нужно лекаря. Лучше дайте мне мою одежду, и я пойду. Женщина тряхнула головой, отчего соломенные волосы, стянутые в пучок на затылке, заволновались. — Это лекарь решит, куда и когда ты пойдешь. Пациенты должны лежать на своих местах, пока господин Рамп не распорядится иначе. Вспомнив, что существует отдельная категория людей, которые могут даже директора из кабинета выгнать, я улыбнулся и выполнил распоряжение. «Действительно, куда я так спешу? Чтобы не решили господа руководители академии с орденом и всеми королями сразу, меня никто не гонит на амбразуру, а тетка просто делает свою работу и поступает правильно». «Здесь и сейчас я не барон и даже не студент. Я пациент, который должен слушаться медперсонал и выполнять указы лекарей. Гиппократа в этом мире не было, могли накачать насильно, чтобы болезнь далеко не убежал и скрутить в смирительную рубашку, если потребуется. Мнение пациента особой роли не играло. Нет, в обычной-то ситуации я мог возмутиться, встать и уйти». Ни одна лечебница насильно не держит своих клиентов. Но после нападения тут и так все на нервах должны быть. Так чему ссориться с людьми, которые могут преспокойно устроить лечебную кому путем удара по голове? А то, мало ли, я сейчас сбегу, а потом сдохну где-то на крыльце лазарета от внутренних повреждений. А после этого как раз и выяснится, что я причастен к нападению. Из кого тогда спросят, что свидетель сбежал? Правильно, с персонала. Улегшись обратно, я наблюдал, как сестра меняет белье и подставляет новые утки взамен старых. А когда тетка закончила с остальными жильцами палаты, мой желудок пришел в себя и утробным рычанием напомнил, что раз мы с ним выжили, пора бы и пожрать. Сестра улыбнулась, глядя на меня, и выкатывая тележку из палаты. «Сейчас принесу поесть. Не переживай, голодным не останешься» я благодарно кивнул и прикрыв глаза стал ждать когда меня покормят но первым пришел не обед а лекарь причем не один а в сопровождении сразу двоих и оба были мне знакомы бастарт чернотопия расплылся в меской улыбке хемит ваша милость едва поклонился мне мужчина который меня демонстрировал что браслеты на мне не работают «Я буду первым», — предупредил их, подняв сухую руку местный скулап. Кирел, я буду краток. Вы пострадали от мощного магического истощения. Но это не страшно. Куда больше меня беспокоит ваша кровь, точнее, ее сильная кровопотеря. С учетом, что ран у вас не было, я не понимаю, как так вышло». Заинтересованные взгляды обоих дознавателей скрестились на мне. «Интересно, и что я должен ответить?» Если Дия Гримин уже поймана на том, что она вампир, отпираться глупо. С другой стороны, если ее еще не разоблачили, нужно ли мне ее подставлять? А пока я решал, дверь снова распахнулась, и виновница моей кровопотери возникла на пороге. Увидев, что я пришел в себя, девушка радостно воскликнула и бросилась ко мне на шею, чем ввела в смущение присутствующих мужчин. «Кирелл!» Завопила она изо всех сил, прижимаясь ко мне так, что ее губы оказались у моего уха. Наконец-то ты очнулся. Я как-то рефлекторно обнял ее за плечи, глядя на троицу, стоящую у кровати, и виновато развел руками, волосами, видите, девушка в истерике, а Гримин тем временем выдохнула так, чтобы ее услышал только я. Не выдавай меня. Я сделаю все, что угодно. Чуть улыбнувшись, я отстранил ее и, глядя в глаза вампира, которые сейчас снова сверкали алым огнем, заговорил.